Какой ужас, если мы подарим матушке Барбарен такую безрогую корову или корову совсем не дающую молока. Но однажды мы услыхали рассказ о том, как ветеринар разоблачил плутней торговца. Тогда мы решили пригласить для покупки коровы ветеринара. Это будет стоить лишних денег, зато он поможет нам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 Я рассказал ему, для кого мы её покупаем. М-, -м выславный мальчуган и сказал он: "Я пойду с вами на ярмарку и выберу для вас хорошую корову. Ручаюсь, что у неё не будет фальшивого хвоста и не фальшивых рогов". Спросил Матвей: "Не фальшивых рогов, не надо этого в имени. Нет, нет, это будет красивая, хорошая корова. Только для того, чтобы её купить, надо иметь деньги. Я молча развернул платок, в котором находились наши сокровища. Чудесно. Приходите за мной завтра в 7:00 утра. А сколько мы должны заплатить вам, а, господин ветеринар? Ничего. Неужели я возьму деньги с таких ребят, как вы? Тихий городок Юсель на следующее утро был полон движений и шума. Ещё до восхода солнца мы услышали непрерывный грохот катящихся по мостовой телег, ржание лошадей, мычание коров, блеяние овец, крики крестьян, приехавших на ярмарку. Когда мы спустились вниз, двор нашей харчевни был загромождён телегами и пребывающими повозками, из которых вылезали празднично разодетые крестьяне. Ровно в 7 часов мы пришли к ветеринару. Он уже ждал нас. Мы отправились вместе на ярмарку, объяснив ему ещё раз, какую корову нам хочется купить. В двух словах это можно было изложить так: она должна давать много молока. не мало есть. Вот это очень хорошо, заявил Маттиа, указывая на белую корову. Думаю, что та лучше, возразил я, показывая на рыжую. Ветеринар примерил нас тем, что не остановился ни перед той, ни перед другой. Подошёл к третьей. Это была небольшая рыжая корова с коричневыми ушами, чёрным ободком вокруг глаз и белым пятном на морде. Вот корова, которая вам подходит, объявил ветеринар. Щедушный крестьянин держал её за верёвку. Ветеринар спросил, сколько он за неё хочет. 300 франков. Нам сразу понравилось эта небольшая корова с лукавой мордой, но при словах 300 франков